И Сьюзен вспоминала всю свою жизнь, как одну сплошную цепочку от давления на черепную коробку, когда она протискивалась из чрева матери до удара в сердце сию минуту. Она ощущала прикосновение струек в воздухах своей обнаженной кожи, все это записывало свою память, неизгладимое, добавляясь к остальному, и все это находилось в переливающемся пузыре, подвешенном в воздухе. А за его тонкой поверхностью было что-то еще, но Сьюзан еще не была готова отправиться туда. Она знала, куда сначала должна попасть — вниз. После того, как она закрыла эти пылающие глаза, паника у нее в голове погасла до тусклого свечения. Она плавала между прошлым и настоящим, добавляя с каждым вздохом новые воспоминания. и вдруг, В океан ее жизни медленно упали новые слова, произнесенные в двух шагах от нее. Достаточно было лишь подбросить балку недалеко от берега и наблюдать за последствиями, и тут наша больная случайно наткнулась на место действия вместе со своими спутниками. Первые люди, которые подверглись воздействию вируса. Нет! По всему телу Сьюзан... Разлилась-то единственная нота. Вся ее жизнь была сосредоточена в одном бесконечном мгновении между вдохом и выдохом. Она снова очтилась под водой, невесомая, увидела почерневшую от времени деревянную балку, указательным пальцем торчащую из песка. К ней вернулись те самые мысли, которые возникли у нее тогда, словно она по-прежнему находилась в том море. Тогда она решила, что киревую балку освободило землетрясение, может быть, недавняя волна цунами смыла песок, обнажая ее. Теперь Сьюзан знала правду. Балка была подброшена сознательно для того, чтобы убивать. Она вспомнила, с каким восторгом рассказывала о своей находке мужу, обожавшему осматривать обломки сданувших кораблей. Воспоминание о нем заполнило все ее органы чувств. «Грэг!» — теперь Сьюзан знала правду, знала, почему он погиб, и эта правда жгла ее огнем. 11 часов двенадцать минут. Лиза прижала с Грею, обхватившему ее за плечи. Она не отрывала взгляда от нацельных вниз винтовок. Нассер что-то говорил, но она ничего не слышала, погруженная в сознание собственной вины. Грей внезапно вздрогнул. Илиза вернулась в действительности. Сьюзен, сидевшую в крае колодца, медленно подняла голову. Ее светлые волосы рассыпались, открывая лицо, искаженное в безумной ярости. Внимание боевиков Нассера по-прежнему было приковано к своему командиру. Лиза увидела, как у Нассера за спиной мягкое свечение кожи Сьюзена вспыхнуло ярче. Ее глаза зажглись внутренним огнем. Должно быть, Нассер что-то почувствовал и начал оборачиваться. Лиза не заметила движения сьюзен Вот только что она сидела, обмякнув на обломке алтаря, а в следующем мгновение уже обвела руками Нассера, прижимая его к себе в интимных объятиях, у него из глотки вырвался нечеловеческий вопль, от него повалил дым. Один из боевиков, опомнившись, ударил прикладом сьюзен Там отнула головой, разжимая объятия. Продолжая вопить, нас оттолкнул ее от себя в колодец. — Сьюзан! — закричала Лиза. Сьюзан находилась рядом с веревкой, с помощью которой подрывники спускали вниз свое оборудование. Она непроизвольно протянула руку, хватаясь за веревку, но сил у нее уже не было. Сьюзан заскользила вниз по веревке слишком быстро. В прямых лучах солнечного света вспыхнули капельки едкой кислоты, покрывавшей ее кожу, что вызвало в синтетическом материале веревки какую-то химическую реакцию. Веревка задымилась и стала плавиться. Сьюзан неудержимо скользила вниз, практически в свободном падении. Никто не осмелился ее ухватить. Метнувшись в сторону, Грейс сорвал с каменного лица кусок брезента и швырнул один конец ковальски. Тот понял его без слов. Перегоревшая веревка лопнула, с юзан бесформенной кучей полетела вниз, лишившись сознания.